Неудачная консультация. Всегда что-то происходит в первый раз. Виктор Трубилин первый раз в жизни шел к психологу. Повод был, да еще какой. Трубилину первый раз в жизни изменила любовница. В Центре психологической помощи ЦПП его радушно встретил администратор. Вы записаны? Я к Елене Леонидовне Гусь. Мы с ней на 14.00 договаривались. Момент. Девушка нажала кнопку селектора и спросила: "ЧГУ? ЧГУ? Слышите меня? Это Маша с reception. Гусь освободился только что. Этот красавчик с голубыми глазами ещё оплачует". Администратор повернулась к Трубилену и с очаровательной улыбкой сказала: "Приходите, пожалуйста, в мой кабинет. А можно один вопрос? Как расшифровывается ЧГУ? Это одно из трёх наших отделений расшифровывается Человек глубоко успешный ЧГУ. Ах, какие ещё два отделения? ЧСВ человек средних возможностей и чмо. И человек малообеспеченный. Впрочем, поторопитесь, вас уже ждут. Гусь озалась женщиной яркой, модноодетой, со внимательным изучающим взглядом. Когда трубили, он устроился в удобном кресле, она спросила: "По телефону вы сказали, что у вас какая-то серьёзная личная проблема. Более чем мне изменило любимое любовница, если так можно выразиться. Откуда сведения? Анонимное письмо, детективная слежка или просто тревожное ощущение? Да какие чёртные ощущения? Я их застал в постели. Невероятная удача. Рассказывай об этого момента чуть подробнее. Обычно я приезжал к Кристине по вторникам и пятницам, а в этот раз жена уехала к сестре в Коломну на выходные. Ну я и решил сделать Кристине сюрприз, накупил всякой вкуснятины, цветы, шампанское, И приехал часов в одиннадцать в воскресенье. Захожу, а одни голубки еще в постели лежат. Как Кристина объяснила эту ситуацию? Не помню, я был в ярости. Наверное, она говорила, что вы ее не так поняли. Точно именно это она и говорила. И что она вам сейчас все объяснит? Что-то в этом роде. А вы откуда знаете? Большой опыт. Только зачем мне слушать ее объяснения, когда они голые в постели лежат? И что вы хотели обсудить со мной, как с психологом? — У меня от этого предательства стресс на всю жизнь. Я не знаю, как жить дальше. Я же люблю ее. — А что вы сделали, когда увидели их в постели? — Я заорал, чтобы они забирали разбросанные по всей спальне брюки, лифчики, трусы и убирались в чертовой матери из моей квартиры. Но вы должны меня понять, я был зол и унижен. — А вы сказали, лифчики. — Но женщина, как правило, может снять с себя только один лифчик. — Или вы это до усиления образа? — Нет, на полу валялись именно два лифчика. Ведь они обе были голыми. Простите за мою невнимательность. Я думала, что Кристина была в постели с мужчиной. Для меня это тоже было неожиданностью. И что было дальше? Они молча оделись и ушли. И Кристина даже не попыталась с вами поговорить. Она хотела, но жена ей не позволила. Мол, нечего перед этим козлом унижаться. Какая жена? Моя. Ой, простите меня, я почему-то думал, что сказал вам. Кристина лежала в постели с моей женой. Когда все это произошло? 2 недели назад. С тех пор вы, конечно, пытались поговорить с женой. Пытался, но она меня слушать не хочет, наверное, обиделась. И Кристину запрещает. Они что, до сих пор вместе живут? Так в том-то и беда. Они с Кристиной живут у меня дома. Даже замок сменили, а я вынужден жить на съёмной квартире, где жила Кристина. Если бы не ханжа, предложите им пожить втроём. Предлагал, ни в какую, говорят им: "И так хорошо". Так, может быть, отпустить ситуацию? Найди тебе другую жену. Я уж даже не говорю о любовнице. Вы человек состоятельный, с любовницами проблем вообще не будет. Да какой я состоятельный? Я простой государственный чиновник. Мне ничего иметь не положено. Всё записано на жену. Если я не верну жену, мне будет нечто завести любовницу. Давайте подведём итог. Сейчас у вас нет жены, квартиры, любовницы и денег, правильно? Да, всё верно. Ну тогда найдуй мне другой человек, а мне ко мне. Вам надо записаться в другое наше отделение, там вам точно помогут. А называется оно Только не в чмо, закричал Трубилин и выскочил из кабинета.